Это был Дагабер. Роза и Бланш при виде его даже поцеловались от радости. Точно им удалось избежать большой опасности. Что это с вами? От чего вы так перепуганы? Если бы ты знал Если бы ты знал, что произошло Да, мы и твоих шагов не узнали Нам они показались такими тяжелыми А потом этот шум, да, за перегородкой Ха-ха, <говорит> вы трусихи. Ну не мог же я сбежать по лестнице, как пятнадцатилетний мальчишка Когда должен был тащить на себе свою постель О, Во, целый ворох соломы Ее-то я и бросил там Ну, чтобы по обыкновению улечься у двери Да какие мы сумасшедшие! <смех> <смех> <смех> мы и не подумали об этом! <смех> а чего же это Угрюм лает на окно? Не знаете, девочки? Не знаем. Сейчас тут разбил стекло в окне. Вот что нас особенно и припугало. Не говоря ни слова, Дагобер подбежал к окну, оттолкнул ставни и высунулся наружу. Там он увидел только темную, непроглядную ночь. Эй, Угрюм! Ну-ка, прыгай сюда, старик. Давай, давай, прыгай. Ищи. Хватай его хорошенько. Кто тут есть? Давай, давай. У тебя зубы здоровые. Да, и не упускай, пока я не спущусь. Давай. Угрюм, совершив смелый прыжок, бегал теперь из стороны в сторону, разыскивал там и сям след и по временам тихонько тявкал, как охотничий пес, ищущий зверя. Ха-ха, ну... Видно, никого нет, видите? Ха, моя славная собака. Уж если бы кто был, ты бы давно держал его за горло. Да. Роза, Бланш, а каким образом разбилось окно? Вы заметили, как это произошло? Мы разговаривали и ничего не видели. Ага. Но мне показалось, будто хлопнул ставень. Дагобер осмотрел тщательно ставни, и заметил довольно длинный подвижной крюк, служивший, верно, для запора их изнутри. А, ну, это, сегодня ветрено. Ветер толкнул ставню, а крюк разбил окно. Да, да, вот, вот, это так. Угрюм, марш домой! Угрюм последовал совету. Поворчав еще немного под окном, он помчался галопом кругом всех зданий, чтобы попасть во двор.